Глава шестая. Банкирщина. Менеджер аутфит банка господин Изюмов показался Питеру каким-то слишком рафинированным и сухим даже для швейцарского банкира, которым он на самом деле не был, а только довольно неумело подражал их манерам. В разговоре он почему-то перескакивал с немецкого на французский, а потом на английский, словно пытаясь поразить своего собеседника эрудицией. Но и Питер был не промах. Он прилично знал пять европейских языков и немного понимал русский, так что менеджеру особенно поразить его не удалось, тем более что ничего особо умного он не сказал. Питер быстро уяснил только, что Outfit Bank чрезвычайно озабочен своей репутацией и не может позволить себе ввязываться в какие-либо сомнительные операции не только в Швейцарии, но и в России. Питеров про формы радио поинтересовался, не согласится ли банк финансировать некоторые производственные процессы на российских предприятиях. А какие будут гарантии? Тут же поинтересовался Изюмов. Мы обычно кредитуемся под залог сырья и экспортных контрактов. А что за сырьё? Металлы, химия какая-то. Лоб Изюмова покрылся морщинами от плохих школьных воспоминаний. Ну да, химия, кисловато ответил Питер. «Извините, но для химии у нас нет экспертизы», — притворно пожалел Изюмов. «Мы даже не сможем понять, обманываете вы нас или нет», — улыбнулся он в своей шутке. «Вот если бы нефть или что-то подобное...» «С нефтью у нас как раз полный порядок», — усмехнулся Питер. «Там как раз финансирование устойчивое». В общем, надежды на аутфит-банк оказались напрасными. И теперь Питеру предстояло встретиться с президентом Молнобанка Борисом Хватдурковским. Президент Молнобанка напротив произвёл на Питера очень приятное впечатление, несмотря на факт, что он был явный еврей. Природный антисемитизм Спундра тут сдал свой, потому что и внешность, и манера общения Бориса Хватдурковского мигом растворили его предвзятость. Высокий и стройный брюнет с благородным лицом под орлиным носом, распахнутыми улыбчивыми глазами. Когда он разговаривал, его ясный взгляд сразу доносил до собеседника, что говорит он искренне и буквально «обожает того, кто напротив». «Такое нечасто встретишь», — высокомысленно оценил своего визави Питер. «В коммерческих делах это незаменимые качества». Такой, пожалуй, и в политике не пропадёт. Надо с ним ухо востро держать. Аве ещё он говорил именно такие, которые Пётр мечтал от него услышать. Не может быть, чтобы мне так сразу повезло, осаживал свой забурливший энтузиазм Пётр. Не бывает, чтобы так карта шла. Тем временем Борис продолжал рассказывать, какие связи у него в правительстве. Как его уважает молодая команда экономистов-реформаторов? Какие законы они принимают с его подачи и какие ещё примут? Будь на то нужда. Нас интересует один, пока один, но конкретный вопрос. Можно ли через вашу банковскую структуру провести средства, которые наши владельцы много лет использовали для финансирования торговли с СССР? Спросил Питер прищурившись. Напомните, вы в какой области специализируетесь? Ответил вопросом на вопрос Хват Дурковский. Мы в химии и нефтехимии специализируемся, ответил Питер, а про себя подумал: "Ну вот, опять эти дела начинаются". Он не любил, когда ему не отвечали прямо, а задавали встречный вопрос. Но Хват Дурковский и бровью не повёл на изменившийся тон собеседника. Мы вам можем предложить и получше вариант. Хотите послушать? Для нас это сейчас приоритет. Но мы может решим всё в комплексе. Мы вам, а вы нам говорите, Борис, что у вас на уме, согласился Питер. Мы, как вы, возможно, знаете, приобрели недавно несколько нефтяных активов. Попутно нам достались и некоторые химические и пластиковые предприятия, ухмыльнулся он, подмигивая как пылесосом. Борис постучал пальцем по какой-то осененькой папке, которую он однако не открывал. Мы и с нефтяными можем помочь. У нас есть специалисты. Здесь мы как-нибудь сами, обрезал хвост Дурковский. Невелика наука. Питер проглотил обиду и спросил: "А какая у вас химия? Удобрения вас интересуют, в частности, фосфорные? Не особенно. Там цены в журналах публикуют. Весь заработок только на транспорте. Есть что-нибудь ещё? Полиэтилен? Это как? На экспорт? Заинтересовался Питер. Да куда захотите, мы весь завод вам предлагаем. Какой завод? удивился Питер. В Ковалирийске. Питер внутренне оторопел. Виду не подал, но затянул с ответом. Хм. Там директор проблемный. Наконец вымолвил он. Нам его ни почём не сломать, всегда гнёт своя. А его и ломать не придётся, веско сказал Борис. Мы его уже сломали, то есть уволили. Там сейчас наша временная команда. От такой новости и немедленно возникших перспектив у Питера даже немного закружилась голова. Дело было в том, что с этим заводом фирма уже работала и довольно успешно. На это предприятие фирма поставила Эдуарда Думбинского, сына хитрого эмигранта из Киева, который вместо Израиля ловко проскользнул через Вену в Штаты. Эдуард оказался крайне толковым парнем и без особой помощи окончил в Америке Университет Лиги плюща, где получил отличную финансовую квалификацию. За ним, правда, волочился шлейф кредитов, но с его талантом было понятно, что он скоро с ними расправится. Эдуард чудесно ладил с генеральным и коммерческим директорами этого завода. Тем более, они относились к тому же роду племени. В последние годы внутренний толлинг на разных химических заводах России позволял фирме выводить в зону личного комфорта огромные материальные средства. Но тут был другой масштаб. Тут в руки сам падал огромный завод. Сколько он запросит? пульсировала в голове мысль. Трейдеров пошлём к чёртовой матери, только мы с Дериком. Эти надо срочно ликвидировать. А может, и Дерика к чертям? Я тут горбачусь, а он там в своём японском садике прохлаждается. Карашоу устроился. Эх, была не была, подумал Питер. Рискну. "Вы сколько за него хотите?" спросил он напрямую. А сколько вы дадите? ухмыльнулся Борис. Но вы же предлагаете, вы и цену назовите. Резонно напёр Питер. 15 миллионов долларов, сказал, как отрезал Борис. Питер уже готов был закричать, что он на всё согласен, только бы Борис не ушёл из комнаты и не унёс с собой это предложение. Но старая и прочная коммерческая закалка спасла его от опрометчивого шага. Наличными, спросил он. Конечно, на офшорный счёт. Никаких налогов. А бумажки мы параллельно оформим. С ценой вы согласны? Сегодня не отвечу, осторожно сказал Питер. Я один тут не решаю. Мне надо пару-тройку дней. Вы можете подождать. Он немедленно поехал в аэропорт и вернулся в Амстердам. Уже вечером они сидели с Дериком в ресторане и обсуждали развитие событий. «Давай прикинем, какова у нас финансовая ситуация», — говорил Дерек. «У нас сейчас в обороте только по России миллионов семьдесят, не меньше». «Да», — подтвердил Питер. «Нам их надо обналичить и вернуть старикам, плюс еще двадцать пять». «Правильно», — опять кивнул Питер. «Плюс надо еще пятнадцать за кавалерийск и месяца на два оплатить для него сырье». «Я правильно считаю?» «Да», — кивнул Питер. «Выходит, сто двадцать с лишним миллионов. Это расходы, а доходы?» Партнеры задумались. Питер посмотрел на Дерека и явственно увидел над его пляшивой головой золотой нимб. «Это что за видение?» — подумал он недоуменно. «Переутомился, что ли я?» Но Дерек продолжал молча клевать из своей тарелки, и нимб никуда не девался только покачивался в такт его движениям. Питер вгляделся в этот нимб и определил, что он состоит из множества сверкающих золотых монет, которые слабо покачиваясь и позвякивая, витали над головой Дерека. Питер потёр виски, закрыл веки и потёр их. Нимб и сейчас. Первый раз такое. Что это? Давление надо проверить, подумал Питер. Мне как-то мало верится, что такой завод могут продать за 15 миллионов, сказал наконец задумчивый Деррик. Надо сделать разведку. Ну и доходы надо рассчитать. Это правильно, кивнул Питер. Завтра же лечу в Москву. Это что-то невероятное.